Джеймс Биби Власть и порог. Полуденное солнце обрушилось на город Коумас с жестокостью кузнечного молота. Оно палило массивные городские стены, защищавшие жителей от набегов кочевников-варваров. Оно обжигало дома, магазины, таверны и храмы. Оно жалило людей и животных, толпящихся в лабиринтах улиц. Но больше всего доставалось в голове констембля, бывшего инспектора уголовной полиции хейвея дежурившего на перекрестке рыночной и западной улиц. Почти обессирив, он поднял руку в универсальном жесте, подразумевающем остановку, И поток экипажей, всадников, повозок и перегоняемого скота, запрудивший обдирочный переулок, нехотя замер. Затем хейвей взмахнул другой рукой, и хаотичная толпа транспорта, нетерпеливо ожидавшая проезда по западной улице, рванулась вперед и потянулась мимо полисмена. На пару мгновений его заинтересовала подвода с деревянными пивными бочонками, издававшая ужасный скрип, а за ней потянулась казавшаяся бесконечная вереница алармов в сопровождении трех погонщиков. И Хейвей снова погрузился в покаянные думы. И по делам. В том, что он оказался на этом посту и медленно истекал потом, был виноват только он сам. Неужели он так никогда и ничему не научится? Доктор не раз предупреждал, что чрезмерно потребление пива вредно для здоровья. И вот доказательство его правоты. На вечеринке в честь зимнего солнцестояния полицейском участке он хватил лишнего, на в результате встал на пути у суперинтенданта Вейерда, тыкал ему в грудь пальцем и рассказывал, почему тот не пользуется популярностью у большинства подчиненных. Но если суперинтенданту полиции Вейерду что-то и не нравилось, так это пьяный подчиненный. Толкующий об излишнем весе и проблеме неприятного запаха, исходящего от его тела, особенно если это было правдой. В обычной обстановке все это повлекло бы за собой лишь жестокую головомойку. К несчастью, после обвинительной речи Хэйвэя стошнила прямо на брюки суперинтенданта. На следующее утро... Он был вызван в кабинет Вейерда, и тяжелое похамелье усугубилось разжалованием в рядовые и назначением в отряд регулировки уличного движения. При воспоминании о том дне Хейвей поморщился и попытался отмахнуться от назойливой мухи, на мгновение забыв, где он находится. В тот же момент из обдирочного переулка хлынул нетерпеливо ожидавший разрешения поток транспорта, и десяток конных повозок тотчас угодил в самую середину стада алармов. А за телегами двинулась подвода, запряженная парой ревущих быков. Несколько перепуганных животных с пронзительными криками орванули в разные стороны и Хейвей, закрыв ладонями уши, устремился в укрытие. У двери магазина он оглянулся. Как раз в эту секунду еще одна громоздкая повозка столкнулась с быками. Хэйвей в ужасе наблюдал, как колесо подводы раскололось, платформа наклонилась на бок, и пивные бочонки стали скатываться на мостовую, и раскалываться на твердых булыжниках. Спустя всего несколько секунд движение на перекрестке превратилось в сплошную массу визжащих, блеющих и ревущих животных, ругающихся в возочках и застрявших повозок. Еще пару мгновений Хэйви раздумывал над возможностью восстановить порядок, Но затем веление долга было перевешено глубокой и все поглощающей верой в судьбу. Но он внезапно понял, что карьере полицейского настал конец. После такого оглушительного провала уже не будет возможности вернуться. Что ж, мне стоит ждать, пока опустится топор. Гораздо лучше самоликвидироваться. С чувством, близким к облегчению, Хэйвэй повернулся спиной к хаосу и побрел к своей любимой таверне. Теперь, когда решение было принято, оставалось сделать две вещи. Ему требовалось выпить несколько пинт хорошего пива и написать заявление об отставке. Часом позже Хэйвэй удобно развалился за столом в темном углу зеленой мантикоры, отхлебнул от второй кружки темного старого застойного пива и рассеяно взглянул на лежащий перед ним листок бумаги. Он сумел добраться до... Дорогой суперинтендант Вейрды, вынужден с прикорбием сообщить, что... А затем вдохновение истякло... Не успел Хэйвэй задуматься, не поможет ли ему третья пинта пива, как его внимание привлекли громкие голоса в противоположном конце зала. Хэйвэй поднял голову и увидел инспектора Раасея, бывшего сержанта, который не без труда прокладывал путь через переполненный зал. Сердитые голоса принадлежали клиентам, которым не понравилось, что Раасей — Привез с собой в таверну большую оседланную лошадь. Хэйвей устало покачал головой. За время службы ему пришлось повидать немало недалеких полицейских. на Рассей был настоящий уникум. До разжалования Хэйвейа Рассей был подчиненным ему сержантом. Да и этого ранга он добился только потому, что приходился племянником суперинтенданту Вейерду. У него были свои достоинства, например, ревностная и непреклонная преданность Хэйвэю, и способность неукоснительно выполнять приказы, если только в них не было слов, содержащих более трех слогов. Но за все время знакомства... Рассей не обнаружил ни малейших признаков интеллекта. Вряд ли можно было бы удивляться любому из его поступков, но посещение пивной в компании с большой оседланной лошадью было новой ступенью деградации даже для Рассея. — А, вот вы где, сэр! — произнес Рассей, облегченно улыбнувшись. — Когда я не нашел вас на посту, я решил, что смогу застать вас здесь. — Теперь ты, старше меня по званию, — напомнил ему Хэйвэй. — Ты больше не обязан говорить мне, сэр. — Да, я знаю, сэр, — смущенно ответил Рассей. Затем возникла неловкая пауза. Ну, Хэйвэй понимал, что должен стать перед старшим офицером, но его не покидало чувство, что в отношении Раосея звание старший офицер было равносильно насмешке. С другой стороны, сам Раосей не мог постичь той истины, что теперь он превосходил Хэйвэя по званию, а потому в смущении стоял по стойке смирно в то время как лошадь мотала головой и пережевывала попавший ей в рот листик салата. Хэйвей отметил некоторую рассудительность в ее взгляде. В очередной раз подивился пустому овечьему выражению глаз рассея и спросил себя, а кто из них двоих был бы лучшим инспектором. «Могу я знать, зачем ты привел лошадь в таверну, сэр?» Спросил он ра «Да, сэр, это дядя Билли, то есть я хотел сказать э, суперинтендант Верд, сэр, мне приказал. Он сказал, чтобы я взял свободную лошадь в конюшне и привел ее прямо к вам. А еще он сказал, чтобы вы тотчас доставили свою тощую задницу... — В офис комиссара полиции, сэр. — Он вас ждет немедленно, сэр. Рассей помолчал и с сомнением оглянулся на лошадь. — По-моему, она совсем не похожа на задницу, сэр. — Комиссару? Проклятие! Я и в самом деле попал в переплет. — И она совсем не костлявая, сэр. «Да не беспокойся об этом, сэр!» Снова возникло неловкое молчание, и Хэйвей пригубил пиво. На лице Рассея появились признаки некоторого смятения. «Он, правда, сказал, и чтобы вы поторапливались, сэр, то есть он сказал, что вы, вы должны быть там вчера, хотя я и не представляю, как вам это удастся». «Еще он в очень плохом настроении, сэр!» Хэйвэй поднял кружку и допил пиво. А лошадь в это время задрала хвост и вывалила на пол таверны несколько шариков свежего навоза. В зале пивной немедленно поднялся возмущенный крик. «О боги!» — пробормотал Хэйвэй, поднялся со стула... И взял по воде из рук Раосея. «Оставайся здесь и прибери этот мусор», — сказал он, разворачивая лошадь мордой к выходу. «Пожалуйста», — добавил он через плечо. «Сэр». По пути к двери хозяин пивной сердито дернул его за рукав. «Мы не позволяем приводить в таверну неразумных животных», — заметил он. «Не беспокойтесь». — ответил Хэйвэй. — Он только приберет за лошадью и сразу же уйдет.